Глава 41. Кравченко подъехал к лесу, подступавшему к дачному поселку на старых белых жигулях с Константином за рулем и Киселевым и Прохоровым на заднем сиденье. Машина с ОМОНовцами притаилась неподалеку и ожидала сигнала к действию. Скворцов трижды посигналил, но из леса никто не вышел. Оперативники переглянулись. «Может быть, он еще на даче?» — предположил Павел. «Сомневаюсь», — полковник нахмурился. «Костя, по сигнале еще?» Наблюдая за леском, он все больше мрачнел. «Возможно, Воронцов решил, что скрываться в другом месте по каким-то причинам более безопасно?» — подал голос Петр. «И поэтому не пришел сюда?» Алексей Степанович вздохнул. В молодости я тоже был оптимистом. Нет, Петя, к сожалению, Сергей не пришел бы сюда только по одной причине. В разговоре со мной этот молодой человек предположил, что кто-то может разгадать ход его мыслей и вычислить убежище. По-видимому, он не ошибся. Кравченко открыл дверцу и вышел из машины. Ему было душно, и он глотнул свежего воздуха, Стараясь успокоиться. Этот гад Полоцкий, как всегда, на шаг опережал их. «Почему вы так думаете?» Скворцов тоже вылез из машины и подошел к нему. «Возможно, парня что-то задержало?» «Вон, что его задержало!» Алексей Степанович вытянул указательный палец по направлению к поселку. «Огромный особняк!» Почему-то никто не усомнился, что он принадлежит Кунцевичу. Горел, как факел, пуская черные клубы дыма. «Бегом туда!» Павел сорвался с места. «Возможно, он еще жив!» Кравченко жестом остановил его. «Ты прекрасно знаешь, эти ребята не оставляют живых свидетелей!» Он поднес к уху мобильный, связываясь с пожарной охраной. «Сейчас наши помощники, борцы с огнем, уничтожат множество улик» но без них мы не обойдемся». Он снова нахмурился. Перед поездкой на дачу Кунцевича Полоцкий позвонил Захарову и велел ждать его автомобиль на остановке через 25 минут, запавшись несколькими канистрами бензина. Захаров, как всегда, явился без опозданий. Он удивился, увидев сидящего за рулем начальника, зная, Обычно Полоцкий предпочитал ездить с шофером, но вопросов задавать не стал. Хозяин первым нарушил молчание. Это ведь вы убили Мамедова. Чеченская закалка не прошла даром. Лицо бывшего военного осталось бесстрастным. Я только исполнял приказ. В его голосе не было дрожи, что с удовлетворением отметил Валерий Семенович, громко рассмеявшись. Вот так выдержка, хвалю. Он похлопал Захарова по плечу. Впрочем, этим убийством, вы сами того не зная, оказали мне неоценимую услугу. Моя юридическая команда до смерти надоела мне. Она попросту зажралась и стала выходить из-под контроля, обделывая свои грязные делишки у меня за спиной. Мне все равно бы в скором времени пришлось менять их. А как вам известно, в нашем деле провожают на пенсию под звуки траурной музыки. Мамедова убили вы, Шпиленко и я. Подполковник с удивлением взглянул на Валерия. Да-да, не удивляйтесь. На лице Полоцкого не дрогнул ни один мускул. Это произошло полчаса назад. Если бы Вадим не стал самовольничать, стремясь сесть в кресло Кунцевича, Он бы еще пожил на этом свете. Но недолго. Мир его праху. Уверен, вы о нем сожалеете. Он наверняка предложил вам в случае удачного исхода стать его правой рукой. Так точно. На мгновение Захарову стало страшно. Этот человек предугадывал и просчитывал все. Вот и сейчас, словно проникнув в его мысли, хозяин сказал... Кресло Концевича действительно скоро освободится. И дело не в его склерозе. Когда я стану мэром, мне понадобится юрист с безупречной репутацией, пусть даже и не такой профессионал, как Лев. И все из-за того, он сбавил скорость и повернул к Захарову раскрасневшееся лицо, что наш народ имеет тенденцию помнить только плохое. «Думаете, я не в курсе, что говорят обо мне и моей команде? Воры, взяточники, бывшие прихлебатели-мафиози Кожарского, руки по локоть в крови. Да, мы работали с Кожарским, когда он был негласным хозяином приресенска Он просил, и мы выполняли кое-какие его поручения. А кто бы тогда посмел отказать этому бандиту?» После его гибели на нас так и осталась клеймо его приближенных. Хотя я, будучи депутатом, на свои деньги отремонтировал загородное шоссе и пустил несколько маршрутных такси, чтобы рабочий класс и интеллигенция, которые имеют там участки, ездили с комфортом. Мамедов и Шпиленко, когда их жены собирались рожать, пожертвовали огромные бабки род домам города. И это еще не все». «Если вы смотрите телевизор, то знаете о наших добрых делах. Или забыли?» Подполковник кивнул. «Вот так и жители Приреченска», — заметил Валерий. «Помнят только самые ужасные слухи. Когда Кожарский держал город, с ним пересекался каждый предприниматель, за исключением тех, кто тогда под стол пешком ходил. Кстати, он тоже сделал немало хорошего» ну да черт с ним захаров вспомнил то время жуткое время кожарского когда по городу было страшно ходить и днем и ночью бретоголовая братья палила каждый день эти люди не знали пощады вынося смертные приговоры направо и налево на их совести десятки загубленных да черт с ним повторил полоцкий Моё счастье, что я появлялся рядом с ним нечасто. Вдвоем нас видели только очень близкие люди, большинство из которых сейчас удобряет землю. Другое дело мои юридические помощники. Эти ребята находились с ним в гораздо более тесном контакте. Их репутацию уже ничем не обелить. А мне, повторяю, нужны безупречные помощники. Кто это будет, я еще не знаю но предлагаю вам место начальника службы безопасности. — Согласны? — А что же все-таки будет с Кунцевичем? — ответил Захаров вопросом на вопрос. — Ну, неужто вы не догадались? — Льву уже сегодня предстоит держать ответ перед Господом. Босс перекрестился. — Их компания помогла мне захватить город, когда я переманил ее к себе. Впрочем, ребята после гибели Кожарского остались не удел и были благодарны мне по гроб жизни. Думаю, и на том свете они не будут держать на меня зла. А теперь в моем окружении появятся другие люди, как я уже сказал, безупречные. Итак, ваш ответ. Подполковник секунду помедлил. «Разве у меня есть выбор?» Тихо сказал он. Странные люди. Валерий Семенович широко улыбнулся. Никто в таких ситуациях не хочет признаваться, что выбор есть всегда. Смерть – это тоже выбор. И согласитесь, у нас есть подвижники, предпочитающие даму с косой, хорошей пусть и грязной работе. Это я к тому, мой друг, чтобы вы поняли. Ваше решение абсолютно добровольно. «Позволю себе одно маленькое замечание. Насколько я знаю, вы разведены с женой, которая практически сразу после развода вышла замуж за иностранца и уехала в Австралию, забрав с собой дочь. То есть у вас отсутствуют основные причины для беспокойства. Итак, да или нет?» «Да». Упоминание о жене, бросившей Захарова вскоре после его приезда из Чечни, Она считала его контузию серьезной и вообще почему-то стала панически бояться его, наверное, наслушавшись рассказов, что в горячих точках всех превращают в людей Привело полковника в мрачное состояние. Уехав так далеко, увезя его любимую дочь, единственного ребенка, и создав семью на другом материке, она лишила сильного здорового мужика смысла жизни, хорошо зная, ему никто не нужен, кроме них. Потеряв жену, Захаров порой месяцами обходился без женщин. Если же мужское естество требовало своего, он обращался к Шпиленко, дававшему адреса девочек по вызову, строго проверенных в плане венерических болезней. Снова обзаводиться семьей мужчина не собирался, и Полоцкий прекрасно знал это так что слова о выборе были сказаны не случайно. Согласны. Вот и молодец. Хозяин похлопал его по плечу. Слушайте ваше первое задание. Сейчас мы заедем за Львом Абрамычем и отправимся к нему на дачу, где эта сладкая парочка, боюсь, нас уже заждалась. Когда я пройду с Кунцевичем в дом, вы начнете обильно поливать особняк бензином и подожжете его после моего выхода. Я дам вам знак. Захаров уже ничего не спрашивал о Кунцевиче. Приход хозяина к нему в контору в утреннее время стал для Льва Абрамыча неожиданностью. В эти часы он обычно принимал посетителей и был крайне удивлен появлению Валерия. Разумеется, поскольку... Порой босс вытягивал его с рабочего места, но всегда предупреждал об этом по телефону. «Заканчивай, Лев!» Кивнув Кунцевичу, произнес Валерий, покосившись на клиента молодого, хорошо одетого парня. «Надо срочно решить один вопрос. Моя машина ждет внизу». Кунцевич почувствовал, как у него затряслись руки. «Когда мне снова зайти?» Бросив беглый взгляд на Валерия Семеновича, клиент явно спешил поскорее откланяться. Полоцкий сам ответил на этот вопрос. «А когда хотите?» От его ледяной улыбки льву стало не по себе. «Если вы уже заплатили гонорар, можете ни о чем не беспокоиться». «Что случилось?» – спросил юрист, закрыв за парнем дверь. «Некогда, мой друг». Валерий бренчал ключами. «Собирайся поскорее поговорим в машине». От его тона юристу стало жутко. Он покорно поплелся к джипу и, распахнув переднюю дверь, сразу заметил Захарова на заднем сиденье. «Он поедет с нами?» «Именно так». Хозяин включил зажигание. «Тебя это смущает?» Лев пожал плечами. Его заботила лишь собственная безопасность, И этот сидящий сзади палач Шпиленко портил настроение. «Ты знаешь, где сейчас Воронцов?» — невинно спросил Полоцкий, лихо обгоняя машины. «Воронцов?» — лицо юриста побледнело. «Кто это?» «Когда я спрашиваю, ты должен отвечать», — разозлился босс. Ты не дурак, Лев, и понял, что я в курсе всех этих дел, которые ты так усердно пытался скрыть от меня. Так где сейчас Воронцов? Не знаю. Руки не переставали дрожать, и вдруг в каком-то нехорошем предчувствии заныло давно не болевшее сердце. Им занимается Шпиленко. Это он сообщил тебе о Сергее? Да, мой друг, усмехнулся Полоцкий. Вадим гениально вычислил беглеца. Ты даже не представляешь, куда мы сейчас едем, чтобы захватить его. Машина выехала за город и помчалась по дачному шоссе. «Знакомая дорога!» «Ты хочешь сказать...» Льву вдруг стало трудно дышать, и он расстегнул воротничок рубашки. «Он у меня на даче?» «Не может быть!» «В жизни бывает всё. Валерий бросил взгляд на теперь уже бывшую правую руку. «Кстати, Левик, твои слова». «Это ж Пиленко», — Кунцевич побагровел. «Он давно хочет занять мое место. Он меня подставил. Я не пускал Воронцова в свой особняк». «Конечно, не пускал». Лицо Валерия оставалось бесстрастным. «Его пустила туда твоя жена». «Этого не может быть!» На обычно самоуверенного юриста сейчас было жалко смотреть. «Наташа не могла этого сделать!» «И все же сделала!» «Не веришь? Сейчас убедишься!» Они уже подъезжали к дачному поселку. Полоцкий посмотрел на Кунцевича. «Ты догадываешься, Лев, что мы сделаем с беглецом?» «Поэтому нам не надо светиться!» «Оставим машину здесь и пойдем пешком». Лев Абрамович молча кивнул. «Думаю, мою машину никто не угонит». Валерий любовно погладил дверцу джипа. «По-моему, ее знает весь город». Он подмигнул полковнику. «Захаров, ты пока останешься здесь. Я считаю, мы справимся своими силами». «Пойдем, мой верный друг». Концевич на негнущихся ногах покорно поплелся за боссом. Захаров подождал, пока они скроются в переулке, вытащил из багажника канистры и осторожно пошел следом. Серебристую машину жены юрист заметил издалека. Уже привыкший к тому, что Валерий никогда не блефует с ним, он все равно не верил в причастность Наташи к этому делу. — Как Воронцову удалось уговорить ее? — спросил он у Полоцкого. — Наверное, он угрожал ей, чем-то шантажировал. — Думаю, просто рассказал про твои делишки, — усмехнулся начальник. — Для ее возвышенной натуры этого оказалось достаточно, чтобы приютить беднягу. — Ты потерял жену, Лев, и до сих пор не хочешь признавать это. — Не верю, не верю! — Юрист судорожно сжимал и разжимал кулаки. Но он остановился, умоляющий, глядя на Валерия. «Что бы ни случилось, не причиняй ей вреда. Во всем виноват я. Ведь если Наташа сделала то, о чем ты говоришь, причина этому одна, мои измены. Она видела меня с молодой тёлкой и не сказала мне ни слова. Возможно, мне бы удалось «Объяснить! Это все мужские игры, ерунда. Мне нужна только ты. Прошу тебя, Валерий, оставь ее в живых. Я сам разберусь со своей женой, и, поверь, все будет прекрасно!» Полоцкий молчал. «Ты слышишь меня?» — Кунцевич схватил Валерия за локоть. «Не молчи, Валерий, скажи что-нибудь. Повторяю, во всем виноват я. Хочешь, казни меня!» При такой жизни я давно готов к смерти, но ее не трогай. — На кой черт мне нужна твоя женщина? — Полоцкий брезгливо отдернул руку. — Конечно, ты разберешься с ней сам. И, разумеется, во искупление грехов ты еще послужишь мне верой и правдой. — Спасибо. В другой ситуации юрист как собачонка кинулся бы к ногам хозяина. Они вошли в гостиную и прислушались. В это время Кунцевич никогда не посещал дачу, и Наталья, осмелев, разговаривала с Сергеем довольно громко. «Откуда доносятся голоса?» – поинтересовался Валерий. Лев сделал ему знак следовать за собой. Возле двери, ведущей в коморку, где прятался беглец, оба остановились. Они прослушали страстное объяснение в любви, во время которого Полоцкий ехидно взглянул на Кунцевича. Разговор с Кравченко и согласие Натальи покинуть мужа. Валерий двинулся к двери. «Все равно, Валера...» Лев на секунду придержал его. «Мои просьбы остаются в силе, ведь можно же что-то придумать. Сейчас мы увезем Воронцова и запрячем его так, что никто не найдет его». После беседы со мной Наташа скажет, Кравченко кто-то украл ее мобильный. Хозяин ничего не ответил. Дверь распахнулась, и перед ними предстали ошарашенные Сергей и Наталья. Захаров не сразу приступил к поливке особняка горючим. Это он сделает быстро, поэтому по возможности, бесшумно ступая, он проник вслед за хозяином дачи и Полоцким в дом, стал свидетелем всех разговоров и слышал роковые выстрелы. Одно мгновение ему хотелось бросить все и бежать, куда глаза глядят, не разбирая дороги, спасая жизни и остатки совести. Но потом он подумал, ему некуда бежать, не для кого жить, а раз так, не стоит изменять принятому решению». Подполковник выбрался из дома и стал со стервенением поливать его стены. По знаку Полоцкого он поджег особняк. Пожарная команда прибыла на удивление быстро. На редкость хорошо справилась с огнем. Когда оперативно-следственная группа увидела трупы Сергея и Натальи, ни и неизвестно, откуда взявшийся труп юриста Льва Кунцевича Никто несколько минут не мог вымолвить ни слова. Алексей Степанович подошел к Воронцову и Наталье. Простите, опоздал. Он почувствовал, как противно заныло сердце. В который раз срывается наша попытка поймать этого негодяя Полоцкого, сказал Константин со злостью. — Мне кажется, мы его никогда не поймаем, — обреченно сказал полковник. «Никогда! И с этим надо смириться!» «Выходит, на земле нет справедливости?» Петя Прохоров с пылающими от гнева щеками созерцал печальную картину. «Есть, сынок, есть!» На лице Кравченко не было ни кровинки.